Глава седьмая. Мария. Обеденный зал поразил моё воображение. Впрочем, этот волшебный замок еще не раз удивит. Все стены расписаны узорами, картинами с птицами, диковинными цветами, танцами у кострищ и другими интересными сценами. Массивный круглый деревянный стол был накрыт кружевной льняной скатертью светло-бежевого оттенка. Скатерть по низу расшита красной нитью, узоры непростые руны. ибо хрома у скатерти была пушистая серебряными нитями, будто кто-то вплел лунный свет. А в центре скатерки золотом вышло солнце. Так красиво и филигранно поработала мастерица над этой вышивкой. Заглядение Над столом нависала люстра из горного хрусталя и живым пламенем, отбрасывала причудливые тени. Стол был сервирован на две персоны. Хотя был таких размеров, что уместилось бы персон десять. Тарелки, супницы, чашки, бокалы, приборы — Даже пузатый медный самовар на краю притаился. Все на столе было, кроме еды и напитков. Любопытно. Осмотрелась, но не нашла взглядом ни приставного стола с едой, ни официантов. Не наблюдалось ничего такого, откуда могла разом взяться еда. Принюхалась, запах еды не ощутила. Так, Байон надо мной поиздеваться решил? Кошачья мстя? За мой прикид. Сам кот совершенно невозмутимой мордой. Расположился за столом и в немом вопросе уставился на меня. Мол, чего стоим, кого ждем? Особого приглашения или подзатыльник сразу дать? «Так э, тут пусто!» — кивком указала на стол. Кот поставил локоть на стол, подпер лапкой мохнатую голову и проговорил. «Мария, садись за стол. Сейчас все будет». «Опять волшебство?» Ладно." Сделала морду кирпичом, поглядим-поглядим, а там решим казнить или миловать. Баюн пошевелил усами и заговорил ласково-ласково. «Скатёрка самобранная, по нашему хотению, по нашему велению, накорми, напай котика Баюшу, да новую хозяюшку Марьюшу, голодным и уставшей, нам бы витаминчиков сытных, вкусностей разных. Ваша матушка-скатёрушка согрей нас своими угощениями». На моих округлившихся глазах скатерть-самобранка вздрогнула. Посуда весело подпрыгнула, звякнула. Искра серебра блеснула и пробежалась по бахроме. Вспыхнуло в центре скатерти солнышко. Побежали от него лучи огненные. Одно за другим из ниоткуда начали появляться чудесные блюда. Пока блюда появлялись, боюн со всем кошачьим изяществом и непередаваемой грацией покрыл свою грудь салфеткой и взял в лапки нож с вилкой. Стал ожидать. когда скатерть закончит подавать блюда. Перед нами буквально расстилалась поляна искусностей. Не знаю, но мне кажется, с моих удивлённо приоткрытых губ даже солёна закапала. Свежая малосолёная красная рыбка на серебряном блюде, зернистая икра красная, икра чёрная в серебряных чашах вызвала у меня ещё более обильное слюноотделение, кружевная белая тарелка с высокой стопкой блинов вызвала на моих губах счастливую улыбку». Блины были такие, как я люблю, поджаристые, пористые, пухлые, еще горячие. Они дымились, и масло с них стекало, так вкусно стекало. Появилось большое блюдо с крошечными бутербродами на разном хлебушке и разными ингредиентами. Ваза с сочными фруктами, запотевшие графины с ледяной водой, горшочки с тушеным мясом и овощами, соусы, сметанка, горчица, все, что душа пожелает. А еще появились тефтели в сливках, колбаски зажаристые, грибочки маринованные... Картошечка рассыпчатая, да со шкварками, луком и обильно посыпанной свежей зеленью. На большом серебряном блюде закрасовался жареный гусь, обложенный по краям печеными яблоками. Появились лепешки, похожие на маленькие солнца. Достигший моего чуткого носа аромат жареного гуся заставил меня едва не подавиться солюной, а желудок пророкотал песню, напоминающую майский гром. Когда подача блюд прекратилась, кот возмущенно стукнул по столу лапкой и протянул — «А березовица где он? Ну-ка, не прячь, матушка!» Честное слово, я услышала протяжный женский вздох, и сразу после него появилась на столе огромная бутыль с мутноватой жидкостью. Мои брови удивленно приподнялись. «Брага, что ли?» — хохотнула я. «Какая брага?» — возмутился кот. Схватил бутыль так легко, словно она ничего не весила. Разлил по рюмкам и поставил одну передо мной — «Пробуй, Марья, сейчас!» Я бы, конечно, вино предпочла, или шампанское, или водочку, но бражку пить. Но не хотела котика обижать. Покривив губами, сделала первый глоток, причмокнула. Удивленно уставилась на на потом на березовицу. И, распробовав вкус, с удовольствием осушила рюмку. Великолепный напиток оказался чуть терпким, но с фруктовым мягким вкусом, чистым, светлым. Так могу описать это восхитительное творение. «Сок наших берёт самый вкусный, Марья», — произнёс кот. «Но мало осталось запасов. Как королевство захерело, так всё стало горьким, печальным, невкусным». «Исправим», — пообещала я. И прежде чем приступить к трапезе, погладила скатерть и проговорила. «Матушка-скатёрышка, благодарю за угощение. Всё такое красивое, аппетитное, а пахнет как!» «Вот и ешь, скорее, а то остынет всё», — прокомментировал Баюнк. Лапами ухватил жареного гуся и с треском разорвал его пополам. Одну половину забрал себе и впился в мясо острыми зубами. Скатерть пощекотала мои руки волшебной бахромой, и на уровне чувства и эмоций я будто улыбку ее уловила. Материнскую такую теплую, родную. Словно и правда матушка родненькая подошла, обняла, погладила меня по плечу и мягко прошептала на ухо. «Кушай, доченька, для тебя старалась». Ох, думала ли я, гадала, что легкая на вкус березовица окажется столь коварной? Просидели мы с котом до самого вечера, еле пили, пили еле. Короче, писец, как мы оба окосили. И вот и Кай иногда ковыряясь в зубах тонкой рыбью костью, Баяну меня спросил: "Ну, какие планы, мать?" Оторвала морду от тарелки, к щеке прилип укроп, и кнула, и два шевеля языком выдала: "Если ты..." о ближайшем будущем-то планы лечь спать. Меня вырубает на не по-детски. Березовица сильна. А если в масштабах королевства, то такой роскошь спасать надо. Нельзя, чтобы все сгинуло. «Вот-вот!» — помахал кот рыбьей костью, словно это посох волшебный. «А это ты только отобедала!» «А уже восхитилась, считай, не видела ты еще ничего! Вот с отрицак молочной речки сходишь, обряд пройдешь, и все, пробудится королевство наше, заживем!» Я хмыкнула и пьяно напомнила коту. «Ты еще про какой-то булыжник вещал, которому после речки меня отведешь!» «Дури ты, башка, мяу! Не булыжник это, а я отведу тебя к сердцу мира!» «Славному камню, что горюч зовется!» — проворчал Баюн, пожала плечами, потом широко зевнула, прикрыла рот ладошкой. Потом сказала, «Хорошо, как скажешь, горюч так горюч, э, бел так бел. Э, главное сейчас голову на подушечку притулить, вот была бы мне радость». Кот длинно вздохнул, но комментировать мои слова о заветном камне не стал. Махнул лапкой и проговорил. «Ладно, отдыхаю. у нас сложный день выдался, сил много потратили. Я думал, после обеда тебя к речке сводить, но больно, мы много выпили и засиделись так душевно. Сам не рассчитал, но ведь вкусно было». Он тяжело и грузно поднялся с места, погладил округлившееся от обильного возлияния пузико и сказал, «Идем, отведу до комнат твоих временных». Я кивнула. Лицо ладонями растерла, пытаясь немного себя в чувство привести. Укроп с лица отлепила, потом погладила чудесную скатерть. Скатерушка, лапушка, матушка, спасибо тебе за все угощения. Поблагодарил я самобранную скатерть. Так вкусно меня никогда не кормили и не поели. Ты волшебница. В ответ на уровне чувств и эмоций она послала мне теплую добрую улыбку. И хорошо мне так стало, что сама разулыбалась. Потом я тоже, как и Баюн, едва поднялась со своего места. Ноги еще чуть-чуть задержать перестанут, свалюсь тут мешком и засну. Вот это я дожилась, пить разучилась. Да я у себя на земле после пары-тройки таких скромных бутылок в пляс бы пошла. Да песни пела, а тут меня рубит, будто я не из-за стола вышла, а из шахты выбралась после тяжелой трудовой смены, причем пахала там бесная отдыха. Переставляя ноги, будто каждая по сто кило весит, не меньше побрела за таким же лениво вышагивающим котом. Идти пришлось долго. Хорошо хоть подниматься не пришлось. Мы лишь спустились на этаж ниже. Я шла и мечтала о ферментах поддержку пищеварения, про которые вряд ли кот знает. Ещё думала, что с утра у меня будет похмелье, тяжёлое, а в такие моменты я не расположена к дружелюбному общению и совершению подвигов. Эх! «А антипохмелин-то где взять? Аптек тут есть? Интересно, скатёрка сможет на стол огуречного рассылечка соорудить?» Пока я размышлял, обаюн довёл меня до места. Кот остановился у дверей, постучал по ним три раза. И двери сами распахнулись. «Отдыхай, Марья, на рассвете за тобой приду, будь готова. Мяу!» Напоследок сказал мне кот, махнул пушистым хвостом и просто взял и исчез. Точнее, побледнел, а потом сизым дымом и исчез. Но меня уже откровенно не удивляло волшебство. Вот он, на лицо. Удивляться современному человеку крайне сложно. А уж удивлять подавно. Один раз человек чем-то необычным порадуешь, на другой раз уже с постной мордой будет на чудо глядеть. Добрела до кровати практически на одних инстинктах. Не помню даже, расстилала я постель или нет. Но чем-то укрылась. Одеяло ли, покрывало ли. Да какая разница? Зато порадовалось, что матрас оказался в миру мягким. И что подушки достались мне эти ужасные ортопедические, от которых потом шеи, как кол из осины, а тяжелые, большие, пухом и пером под завязку набитые. Красота. Разделась я или нет, истории того не упомнит, Одно точно знаю, заснула я сразу, едва голова коснулась подушки. И стены замка содрогнулись от великанского храпа новой хозяйки.